«Потерянная комета» Рональд М. Шерин Глава 1 В библиотеке небольшой обсерватории двое мужчин сидели за столом. Перед ними была расстелена огромная карта, на которой лежало несколько больших потрёпанных звездных каталогов с различными датами и названиями. Старший из двух мужчин, чье поразительно интеллектуальное лицо свидетельствовало о незаурядных способностях ума, и чей возраст был где-то между 45 и 60 годами, был занят рисованием геометрических диаграмм и сравнением своих результатов с рядом цифр, которые лежали перед ним. Его спутник, высокий смуглый мужчина, все еще в расцвете сил, с тревогой вглядывался в развернутую карту, очевидно пытаясь разобраться в каком-то моменте, в котором он не был уверен. Любой, обладающий элементарными познаниями в астрономии, сразу узнал бы в нем карту Солнечной системы, нарисованную в большом масштабе. Если бы его познания в небесной механике расширились немного дальше, он бы узнал, что любопытные волнистые линии в центральной части диаграммы были орбитами более сотни комет, которые когда-то в прошлом посещали Солнечную систему. Вскоре математик сделал пометку на таблице, уронил перо и мгновение смотрел на своего товарища с изумлением и недоумением. Последний, наконец, заговорил. «Значит, это правда? То, чего мы оба ожидали и все же осмеливались надеяться, что ошибаемся? Вы уверены, что в ваши расчёты не закралась какая-нибудь ошибка?» «Друг мой», — ответил тот, внезапно вставая со стула с видом нетерпения. «Результат сегодняшней работы не может быть ошибочным, если только новейшие достижения математики, которые я посвятил 20 лет своей жизни, не являются ошибочными». «Но, возможно, вы сомневаетесь в истинности моей новой системы геометрии траектории комет». «Нет», — горячо возразил его собеседник, — «я никогда не усомнюсь в этом, профессор, ибо хотя неверующий мир отказывается признать величайшего математического гения, жившего на этой планете со времен Ньютона, я, Жан Бурже, скромный звездочет и провидец, каким бы я ни был, приветствую вас во имя ураней, бессмертной музы астрономии». Никогда с момента первой демонстрации я не сомневался. Законы новой геометрии казались мне такими же неумолимыми, как законы самой природы. Короче говоря, дорогой учитель, вам нужно только говорить. Моя роль будет заключаться в том, чтобы слушать, верить и повиноваться». «Тогда будьте внимательны к тому, что я собираюсь рассказать», ответил профессор Монтескье, ибо таково было его имя. Вы, конечно, знаете, что Билла, офицер австрийской армии, случайно обнаружил новую комету вечером 27 февраля 1826 года. Современные астрономы внимательно наблюдали за этой кометой, и вскоре ей был присвоен период в диапазоне от 6 до 7 лет. Между 1826 и 1845 годами она дважды регулярно появлялась, но в последний год ее видели разделённой на две отдельные части. Верная своему старому периоду, комета вернулась в 1852 году, но на этот раз ее компоненты находились на расстоянии более миллиона миль друг от друга. Затем она исчезла. Но в 1872 году, после того, как она дважды не появлялась вновь, Из самой области кометного пути появился один из самых ярких метеорных потоков, когда-либо зарегистрированных в астрономической истории. Клинкер из Берлина предположил, что это явление приведет к прямому столкновению распавшейся кометы с Землей. Но, как ни странно, вскоре после этого было замечено, что таинственный гость удаляется в направлении Тета-Центавра в южных небесах. Теперь вопрос заключался в том, что стало с кометой Биллы. Куда она делась? Астрономы, располагавшие лишь самой грубой и элементарной математической наукой, естественно, были вынуждены принять простой ответ. На самом деле, все, что они могли сказать, это то, что комета удачно распалась. Это объяснение было само по себе простым. И кто был бы мудрее? Конечно, не публика, ибо разве публика не всегда была в восторге от того, что меньше всего отягощала их способность к пониманию? Следовательно, память о комете Билла умерла, за исключением нескольких наблюдателей, которые понимают значение метеорных потоков в конце ноября, которые происходят с регулярными периодическими интервалами, совпадающими с предыдущим периодом кометы. Когда Мтеския сделал паузу, Бурже спросил: И эти потоки не объясняют всего? Неужели они не дают никаких подтверждений распада кометы? Ах, мой друг! Быстро продолжил профессор. «Я вижу, что вы мало знакомы с более глубокими тайнами геометрии комет, хотя ваши стремления превосходны». «Действительно, подтверждает». «Что доказывает ноябрьский метеорный дождь, кроме того, что этот жалкий осколок Великой Кометы продолжает следовать по пути своего древнего эллипса, осыпая Землю несколькими бесконечно малыми частицами во время перигелия?» «Но я говорю вам, что это не настоящая комета». Ибо основная часть кометы Билла никогда не распадалась. А наши ученые-геометры с их игрушечными кругами, гиперболами, параболами и изогнутыми плоскостями, что они знают о законах конкретной геометрии? Неужели они думают, что природа обязательно должна следовать их детским линиям? Я, Альфонс Монтескье, осуждаю их всех. Они презирали, высмеивали и отвергали законы, которые я открыл. Но день расплаты близок. Теперь послушайте вот что. Когда комета Бейл разделилась в 1845 году, меньший фрагмент продолжил свой прежний курс, но основное тело отклонилось и изменило свою орбиту. Настоящий математик понял бы это во время его последнего появления, в 1852 году, когда два ядра находились уже на расстоянии более миллиона миль друг от друга. Но комета Билла наконец возвращается, и она ударит по Земле точно в день весеннего равноденствия через шесть месяцев сегодняшнего дня. Мои расчеты не могут ошибаться. Я математически вывел ее сильно вытянутую орбиту и доказал точку, в которой она должна появиться в пределах секунды дуги. Принимая во внимание скорость обращения Земли по орбите вокруг Солнца, и точку, в которой приближающаяся комета должна пересечь земную орбиту, прежде чем достичь перигелия, я нахожу, что столкновение неизбежно. Земля, которая безмятежно вращалась в космосе, возможно, миллиард лет, в конце концов встретит неожиданного гостя. «И каков будет результат этого столкновения?» спросил Бурже. «Что случится? Многие астрономы считают, что масса кометы недостаточно, чтобы нанести серьезный ущерб Земле. Но даже если бы мы распространили эту новость в прессе, у нас были бы сомнения, поскольку, как мы продемонстрировали сегодня вечером, самого высокого усиления телескопа недостаточно, чтобы обнаружить присутствие кометы, даже если мы с уверенностью знаем ее правильное восхождение и склонение». «Верно», – задумчиво ответил Монтескье. «И публика не вспомнила бы чудо-комету 1843 года». которая, по наблюдениям Богуславского, имела хвост длиной 600 миллионов миль и двигалась со скоростью 100 тысяч миль в секунду, приближаясь таким образом к скорости самого света. Не вспомнят они и о замечательной комете Лексела, которая 1 июля 1770 года прилетела мимо Земли всего в полутора миллионах миль. Знаете ли вы, что произошло бы, если бы эта комета пересекла земную орбиту на 22 часа раньше? Земля движется со скоростью 19 миль в секунду, или 68 400 миль в час. Таким образом, период в 22 часа составляет примерно полтора миллиона миль. По меньшей мере, есть небольшой шанс. Но с моей кометой, или кометой Биллы, как бы вы ни предпочитали ее называть, такого спасения не будет. И не думайте, что комета настолько безобидна, как учат оптимистичные астрономы. Плотность комет, как и плотность планет, меняется в зависимости от возраста и химического строения. Приближающаяся комета обладает ядром значительной плотности, о чем ясно свидетельствует ее сила притяжения и гравитационное сопротивление. Все кометы содержат углерод, водород, азот и кислород. Но относительные пропорции, в которых находятся эти элементы, неизвестны. Следовательно, не может быть уверенности относительно воздействия кометных газов на земную атмосферу и организмы. Однако мое мнение таково, что эти элементы в сочетании с новым веществом, которое, как я сильно подозреваю, существует внутри комет, были бы абсолютно фатальными для органической жизни, основанной на аморфном углероде. Таким образом, вывод очевиден. Земному человечеству вот-вот придёт конец. даже если сама земля не будет полностью уничтожена». Буржуа некоторое время молча смотрел на профессора. Наконец он заговорил. «Я верю вам, я не могу сомневаться. Но что же делать?» «Наш долг», — продолжил Монтескье, — «заключается в том, чтобы сделать все, что в наших силах, чтобы предупредить общественность». Если бы только можно было заставить химиков поверить, возможно, еще было бы время для открытия средства защиты от кометного газа. Однако завтра я сообщу прессе о своем заключении, и в интересах человечества я снова рискую унизиться, подав заявку на слушание в Национальной Академии Наук. С вашей помощью я немедленно составляю отсчет, который должен быть представлен на следующем заседании Академии через 10 дней после этой даты. Несколько мгновений спустя профессор Мантоскье быстро диктовал, в то время как Бурже, исполнявший обязанности секретаря, торопливо писал на бумаге, лежащей перед ним.